Глава 9. Усиленная работа, утомлявшая Машу, оказала и на этот раз большую услугу. Все время ее было до того наполнено то занятиями с Настенькой, то приготовлением своих уроков, то чтением, то и некогда было предаваться печали. Невозможно останавливаться мыслью на прошедшем, когда каждый день приносит свою заботу, свою мелкую неприятность. Дома у Маши Стало этих неприятностей несколько меньше прежнего. Мать обращалась с ней ласковее, и хотя часто говорила про нее знакомым, это мне грушинку не заменит, далеко не то», но уже не ворчала на занятия мажей и только с нетерпением ждала конца ее курса. Анюта оставила их и стала жить одна, занимаясь подленной швейной работой и хвастаясь нарядами, на которой тратила почти все свои деньги. Маленькие ученицы Ирины Матвеевны любили Машу и всячески угождали ей. Теперь, по крайней мере, поздние вечерние часы до праздничных дней проходили для нее спокойнее. Зато ее положение в доме Негоревых становилось все хуже и хуже. Настеньке пошел в четырнадцатый год. Она считала себя почти взрослой девицей и находила оскорбительным заниматься под руководством гимназистки. Ленность и капризы ее также росли вместе с годами. Она скрывала задаваемые ею уроки, чтобы избавиться от их приготовления. Она ни в чем не хотела слушаться Мажи и беспрестанно жаловалась на ее матери. Мать, души не в Настеньке, верила ей на слово и, никогда не разбирая, в чем дело, принималась при ребенке забронить и грубо упрекать Маршин. Чуть не каждый день приходилось бедной девушке выслушивать, что она неблагодарная, не ценит благодеяния людей, вытащив ее из грязи, что она даром ест хлеб, даром получает деньги. — Да и как у вас язык поворачивается, Говорит что-нибудь дурное про Настечку, Кабы не она по своей доброте упросила отца, Не видать бы вам гимназии, как своих ушей, Сидели бы за иголкой где-нибудь на чердаке, А теперь поди через год-другой, Образованной барышней станете. Господа не погнушаются вас рядом с собой посадить. — Опять у нас Настки дурные балы! — кричал Негорев, просматривая отметки своей дочери. «Да на что же это учительша глядит? таких учительниц помелом за дверь. Ишь ведь, молоко на губах не обсохло, а умей даром пить, есть, да деньгами добрых людей пользоваться». Понятно, как мало Настенька уважала свою молоденькую учительницу, беспрестанно слыша подобные отзывы о ней и отца, и от матери. Она смотрела на Машу, как на девочку, а благодетельственную ею, на отенькое. И благодарность за эти благодеяния, обязанную во всем услуживать ей, исполнять все ее прихоти. Ты не смеешь мне приказывать, — кричала она, когда Маша уговаривала ее взяться за книгу. — Я когда хочу, тогда и учусь, а ты сиди и жди, когда я тебя позову. Нам завтра, Лун? «Задан немецкий перевод. Сделай его, а я перепишу», — говорила она повелительным голосом. «Да как же это можно, Настенька? Ведь ты так никогда не выучишься по-немецки», — возражала Маша. «Не твое дело. Ты не настоящая учительница. Та чтобы помогать мне готовить уроки. Ну так и помогай». Порить с избалованной девчонкой, на помощь которой всегда являлась балоница-мать, было напрасным трудом. Маша исполняла за нее все письменные работы, задаваемые ученицам на дом, а Настенька не всегда давала себе труд даже прочесть написанное ею. Занимаясь таким образом своими уроками, девочка, разумеется, не могла делать успехов. Ей едва удалось перейти из седьмого класса в шестой, и в шестом она считалась одной из самых последних учениц. Настало опять время подготовки к экзамену. На этот раз Маша за себя не воялась. Она успешно следил за курсом, и хотя знала, что не отличиться, но надеялась и не срезаться. Все ее заботы были обращены на Настеньку, Она и объясняла, и по сто раз твердила одну и ту же страницу учебника без девочки, стараясь всеми силами вбить ей голову нетрудный курс, пройденный шестым классом. Но все напрасно. Настенька, не привыкшая трудиться умственно, не понимала самых простых вещей, и вместо того, чтобы выучить вот самое необходимое, плакала над книгой, сердилась на машу По окончании экзамена Жеребцовая Как и следовало ожидать, перешла в старший класс первой ученицей. Поктива, начавшая в этот год носить длинное платье и часто выезжать с матерью в театр, пятой, а Маша – десятой. Она была совершенно довольна. Еще год, и курс будет кончен. Она получит диплом, который даст ей возможность жить своим трудом, продолжая в то же время ее любимое занятие. Одно беспокоило ее. Негорева. Настенька срезалась на всех экзаменах, и Маша еще не знала, как отнеслись к этому ее родители. Она пожала к ним с тяжелым предчувствием неприятной, унизительной сцены. В первой же комнате ее встретила госпожа Негорева. ⁇ Благодарю вас! ⁇ ядовито заговорила она. ⁇ Хорошо, вы заплатили нам за все наши милости! ⁇ под этакую неприятность подвести ребенка. Ведь отец прибил ее, как узнал, что она не перешла в другой класс, на глаза к себе не пускает. Да — Зачем же я виновата? — заметила Маша. — Настенька меня не слушала. — Как это чем виновата? — прервал ее грозный голос Негорева, незаметно вошедшего в комнату. — По-моему, кто за дело берется, да дело не делает, тот подлец. «Вот что я скажу вам. «Коли вы с девочкой совладать не могли, «вам бы это давно надо сказать, «а не брать с нас за даром денег». «Шутка ли? «Три года на вас больше двухсот рублей вышло, «не считая того, что вы в нашем доме «всякий день пили и ели. «У меня деньги честным трудом нажиты, «я их в огонь бросать не намерен. ему Настеньки настоящую учительшу дороже дам, так хоть за дело. А это что? Еще туда же, смеет говорить, не виновата. Убирайся вон с глаз моих долой. Я человек горячий, дармоедов не терплю. Униженная, оскорбленная вышла Маша от негоревых. В первые минуты она ничего не чувствовала, кроме едкой обиды бессильной злобы против этих грубых людей, считавших себя вправе топтать ее в грязь только потому, что бедность заставила ее взяться за непосильный труд в их доме. Мало-помалу волнение девушки несколько улеглось, и вдруг в уме ее, как полная блеснула мысль о тех последствиях, какие будут для нее иметь сцена у негоревых. Мало того, что они оскорбили Выкнули ее, они еще лишили ее средств кончить курс гимназии? Что с ней теперь будет? Что ей делать? Маша чувствовала, что ноги ее подкашиваются, что в глазах ее мутится, что она не в состоянии идти дальше. Бледная, обессиленная горем, прислонилась она к стене дома. Прохожие с удивлением поглядывали на нее, некоторые даже делали на ее счет несмешливые замечания. Она не замечала никого и ничего. Сильный порыв весеннего ветра, чуть не сорвавший с головы ее шляпку, заставил ее очнуться. Она глубоко вздохнула и выпрямилась. Много горя перенесла уже она в жизни. Надобно было перенести еще и это. «Прежде всего необходимо вернуться домой» идти домой рассказать все матери слышать ее упреки жалобы сетования нет нет это уж слишком тяжело лучше уйти куда нибудь далеко далеко уйти но куда же маша горько усмехнулась этому мимолетному желанию я ведь уже не дитя усовещала она сама себя от неизбежного не уйдешь Мать все равно рано или поздно узнает всю историю с Негоревами. Лучше скорее все рассказать. Скорее выслушать все, что она скажет по этому поводу, да и конец. А там, после, будь что будет. Она с выражением твердой решимости сжала свои тонкие обледные губы и быстрыми шагами, не давая себе ни останавливаться, ни раздумывать, пошла к дому. Войдя в мастерскую... Она с удивлением заметила, что Ирина Матвеевна не сидит на обыкновенном месте за работой, что она стоит у окна, пригорюнившись, и ничего не делает. Девочки также не работают, а тихонько шепчутся в уголке. — Я опоздал маменька. — Вы меня ждали к обеду? — обратилась к матери Маша, стараясь казаться по возможности спокойной. — Ей не хотелось начинать неприятных объяснений при девочках. Она решила отложить их до вечера, до того времени, когда они улягутся спать. К обеду?» — переспросила Ирина Матвеевна. «Э, что обед?» — прибавила она, как-то безнадежно бахнув рукой. «Я и об обеде, и обо всем забыла». «Что же случилось?» — тревожно спросила Маша. «Славная штука случилась». Нечего сказать, заговорила Ирина Матвеевна, видимо радуясь, что нашлось с кем поделиться горем. Наш-то, хваленный Павел Васильевич. Уж как я всегда за него стояла, как его прославляла. Хорош гусь. Года нет жене, а он опять задумал жениться. И ведь как? Молчком, тайком. Вчера еще его видела, ни слова не говорит. Сегодня на рынке встретила Анисию Сафонихину в кухарку. Она мне все и рассказала. На ком же он женится? спросила Маша, не вполне соображая, из-за чего так волнуется мать. Да говорю же тебе, на Сафонихе, как бы на хорошей женщине так еще полбеды. А она ведь известна дрянь бабенка Первого своего мужа по идом ела, и этому тоже будет. Да мне он что, наплевать, сам дурак в петлю лезет. Мне деток жалко, ведь этакая мачеха со свету их живет. Теперь и Маша поняла чувство матери. Она не была знакома с Сафоновой, но несколько раз встречал ее в церкви и на улице. Это высокая, полная купчиха. С разбитными манерами, слегка набеленным лицом и почернелыми бровями всегда возбуждала в ней отвращение. Мысль, что подобная женщина займет место доброй, скромной груши, что грушенные дети будут зависеть от нее и называть ее матерью, эта мысль была невыносима. Да правда ли это? Не простые ли это сплетни, несмело заметила она. «Ну, вот выдумала сплетни, уж об этом все говорят, только мы родные ничего не знали. Я хочу уже вечерком сходить к Павлу Васильевичу, высказать ему все, как он губит и себя, и детей. Почем знать, может, он и уважит на слово. «Что же, сходите, попытайтесь», — согласилась Маша, хотя в душе она не надеялась на успех материнского красноречия. Ирина Матвеевна пробыла у Павла Васильевича недолго и вернулась от взятия сильно расстроенной. «Подлец этокий, жаловалась она. «Чуть не выгнал меня. Меня-то, Грушенькину мать, не в свое, говорит, дело вступаетесь. Я совершеннолетний, на ком хочу, на том и женюсь». Я было б... об детках заикнулась, слова не дал сказать. «Мои, — говорит, — дети, во виду не дам. Будут Каполинари Васильни, этот Сафоник, это почтительный. Она им завсегда может мать заменить». «Хороша мать!» И бедная женщина горько заплакала. Маша не имела сил утешать ее. Она плакала вместе с ней, плакала о судьбе своих маленьких племянниц и о своем собственном горе. На следующее утро Ирина Матвеевна Задав работу девочкам, пошла проведать своих маленьких внучек. «Надо хоть последние деньки наглядеться на них, да полоскать их», — говорила она. «Может, новая-то хозяйка и в дом себе пускать не будет». Маша стала тоскливо сидеть в мастерской одной с девочками, не принимавшими ни малейшего участия в неприятностях семьи и пользовавшихся отсутствием хозяйки, Чтобы вдоволь наболтаться и нахохотаться. Она вспомнила, что наденька Куптева уезжала с родителем на лето за границу и звала ее в этот день к себе прощаться. Погляжу на ее счастье, думалась Маша, послушая ее веселые рассказы, ее мечты, хоть немного развлекусь, и она пошла к подруге, твердо решившись ни слова не говорить о своем горе, вполне уверенная, что сумеет передать лицу своему достаточно спокойное и беззаботное выражение. Наденька по обыкновению приняла ее радушно, ласково, усадила на маленький диванчик в своей комнате, принялась угощать ее кофе и завтраком, очень мило разыгрывая роль хозяйки, и в то же время без стали болтала. К удивлению Маши, болтовня ее вертелась и не около заграничного путешествия, в последнее время занимавшего все ее мысли – «А около гимназии. Знаешь, — говорила она, — папа-то очень разочаровался, когда я сказала ему, что перешла в пятую. Милый мой папочка, он так меня любит, он был уверен, что я буду, если не первую, я ему рассказала, какой профессор наш Жеребцова, тушу, по крайней мере, вторую, и выйду из гимназии с золотой медалью. А я и не подумала доставить ему этого удовольствия». Мне так было его жалко вчера, когда он стал рассказывать мне свои мечты, и так грустно глядел на меня. Знаешь, я уже решила, с будущего года буду заниматься прилежно. И Надя стала рассказывать о своих планах, усиленных занятиях зимой, о тех книгах, которые она прочтет, о тех приватных уроках, которые она будет брать. «Мы будем заниматься вместе», — говорила она. «Ты, Маша...» Такая трудолюбивая пчелка, я буду учиться у тебя при лежании, я уже решила. Теперь, класса, я никогда больше не буду рисовать карикатуры на девиц или писать стихи на учителей. Я буду внимательно слушать все лекции и составлять записки, как жеребцова. Одно мне это, пожалуй, будет трудно, я ужасно тихо пишу. А если ты поможешь мне, у нас дело пойдет отлично. Что же ты все молчишь? «Разве тебе этого не хочется?» Маша не могла дольше владеть собой. Если бы Наденька заговорила о своих нарядах, об удовольствиях, о предполагаемом путешествии, она отвечала бы ей совершенно спокойно. Но выслушивать эти мечты о занятиях, бывшие ее мечтами, толковать о жизни, закрывшейся для нее, это было выше ее сил. Она хотела что-то ответить на вопрос Нади. Но вдруг губы ее задрожали, голос изменил ей, и она опустила голову, напрасно стараясь скрыть свое волнение. — Маша, что это с тобой? — кричала встревоженная Наденька. — У тебя, наверное, какое-нибудь новое горе? Да чего же ты не хочешь рассказать его мне? Ну, говори, говори! — Гадкая, скрытная, милая моя, ведь мы же с тобой друзья! — «Будь со мной немножко откровенна!» Наденька обняла под руку и прижалась головой к плечу ее. Маша не могла устоять против ласки милой девушки. Она рассказала ей все, что вынесла накануне у Негоревых, и объяснила, что лишена возможности кончить курс в гимназии. Экая дрянь, эти Негоревы!» — горячилась Надя. «Да как ты не побила всех, их, начиная с нее, с этой мерзкой Насте? Мне всегда была противна эта нарядная кукла с птичьей рожицей. Я даже рада, что на ней будет больше к тебе и пищать поди тебя. А из гимназии ты, конечно, не выйдешь. Это пустяки. Папенька внесет за тебя деньги за этот год. Мне стоит только слово сказать ему». «Ах, нет-нет, Надя, не надо!» — скричала Маша чего же? удивилась Надя. Маша и сама не могла хорошо объяснить от чего, но она чувствовала, что ей очень тяжело Пять эту услугу от подруги. До сих пор они были равные. Она могла свободно замечать Наде ее недостатки и выслушивать ее замечания, свободно ссориться и мириться с ней, но эта услуга, услуга, за которую она со своей стороны ничем не могла отплатить, Нарушала их равенство, их хорошие отношения. Надя была вспыльчива и минуты гнева не сдерживала своих выражений. Что если в одну из таких минут она упрекнет приятельницу своими деньгами? Она, как ни горевы, не зовет ее неблагодарной. Маша попыталась, хотя неясно и избивчиво, высказать свои мысли. «Я тебя не понимаю, да и понимать не хочу». — кричала Надя. — Тебе неприятно взять деньги от меня? Я ведь этого не предлагаю и не могу предложить, потому что у меня нету самой ничего, нет. За тебя заплатит папенька, а не я. Когда ты кончишь курс гимназии и станешь давать уроки, ты можешь возвратить ему эти деньги. — А он их возьмет у меня? — Ты уверена в этом, Надя? — Согласится не подарить мне, а дать то, — спрашивала маша и лицо ее горило от волнения. — Конечно, согласится. — Пойдем, — спросим у него. — По крайней мере, ты будешь спокойна. Она увлекла Мажу в кабинет отца, и через несколько минут дело было улажено. Господин Коптев, давно знавший из рассказов дочери всю историю ее подруги, охотно согласился с судитью суммой, необходимой для окончания курса в гимназии, тем, чтобы она возвратила ему эту небольшую сумму через три года по окончании курса. Успокоенная и утеженная вернулась Маша домой. Теперь уже она могла смело рассказать матери свое неприятное прощание с Негоревыми. Эта неприятность имела для нее счастливые последствия, дала ей возможность окончить курс, не отвлекаясь посторонней, тяжелой работой.